Глава 9: Береговые братья. Вследствие или тайных причин, или намерения, принятого заранее, Марсиаль в рассказанных нами происшествиях вел себя так твердо и решительно. Мы не можем сказать этого наверняка. Может быть, молодой человек по природе храбрый и надменный почувствовал, как закипела его кровь при грубом оскорблении, полученном им так неожиданно, и невольно поддался справедливому негодованию. Может быть также, притворно выказав гнев гораздо сильнее того, который он чувствовал в действительности, он поспешно ухватился за случай, так благоприятно представившийся ему, чтобы тотчас предстать перед авантюристами тонким знатоком фехтования, человеком решительным, которого ничто не может напугать, и, что было немаловажно в отношении флейбустеров, человеком, одаренным необыкновенной физической силой. Если действительно таково было его намерение, успех превзошел самые смелые его надежды. Авантюристы, сначала сострадательно улыбавшиеся, когда он принял вызов, брошенный ему одним из самых грозных их бойцов, совершенно изменили свое поведение с тех пор, как увидели его в деле. Они смотрели на него с сочувственной симпатией, даже с некоторой долей уважения. Никого из авантюристов не обмануло его рано. Это любезное снисхождение с его стороны тотчас привлекло к нему всеобщее расположение. Не замечая внимания, предметом которого он стал, молодой человек почтительно выпрямился перед Монбаром, готовый отвечать на его вопросы. Знаменитый флебустьер был высок ростом. В то время, когда происходит действие этого романа, ему давно уже было за 50 на его мужественных чертах которые в молодости были очень красивы, виднелись неизгладимые следы суровой борьбы, которую, без сомнения, он должен был вести в продолжении своей полной опасности жизни. Его бледное лицо носило выражение жестокой холодности и неумолимой решительности, которые внушали страх и уважение. Его черные глаза горели зловещим огнем, блеск которого невозможно было выдержать, Его непринужденное и изящное обращение выдавало в нем дворянина хорошего происхождения. Костюм его, простой и без вышивки, замечательно опрятный, очень походил на костюм окружавших его матросов. На шее у него висел золотой свисток на цепочке того же металла. Только одно это, да еще шпага, с остальным эфесом, отличали его от товарищей, рассматривая в течение нескольких минут молодого человека с вниманием которое не могло не внушить тому некоторого беспокойства, он сказал коротко. «Надеюсь, из вас выйдет толк». «Я очень хотел бы служить под вашим начальством», — ответил Марсиаль. «Тихий ветерок уверял меня, что вы хороший матрос». «Я пятнадцать лет в море». «Хм, пятнадцать лет. Который же вам год? Вы мне кажетесь очень молоды». «Мне двадцать два года». Семи лет я вступил на корабль юнгой и с тех пор редко покидал палубу. — Вы, наверное, все время плавали около берегов. — Извините, я ловил сельдей с фламанцами, китов с байонцами и с голландцами ходил в жаркие страны. Авантюрист печально покачал головой. — Итак, — продолжал он, устремив вопросительный взгляд на Марсиаля, — вы желаете ходить в море с нами? — Я уже сказал вам, что это самое большое мое желание». «Вы несчастны?» — спросил его Монбар с печальной улыбкой. Молодой человек невольно вздрогнул при этом вопросе, которого он вовсе не ожидал и почувствовал, что бледнеет. «Я?» — пролепетал он в замешательстве. «Да, вы любите, не правда ли? Вашу любовь не разделили, ваше сердце разбито. Тогда вам пришло на мысль отправиться в море, и вы с поспешностью ухватились за случай представившиеся вам, и решили уехать на Каймане. Но... — Да, это безумие чуть было не обошлось вам дорого, бедное дитя. Впрочем, успокойтесь. Я не спрашиваю у вас вашей тайны. Вам чуть больше двадцати, вы молоды, хороши собой. Это частая история, ничего не может быть обыкновеннее. Мы все платили этот долг. Прибавил он, отирая свой влажный лоб. — Вы хотите искать приключений? — Да. — Ну, хорошо, отныне вы наш. Дай бог, чтобы вы никогда не раскаялись в пагубном намерении, которое принимаете сегодня. — Я решился, — сказал Марсиаль твердым голосом. — Раз так, все кончено. Желаю вам успеха. — Ага, — сказал кавалер Деграмон, подходя. — Вы еще вместе? — Право, Монбар, ты совсем завладел нашим новым товарищем. Никто не может с ним поговорить. — Говори сколько хочешь. Улыбаясь, ответил авантюрист. «Что ты хочешь ему сказать?» «А вот что! И я не прочь, чтобы ты знал. Послушай!» Обратился он к молодому человеку. «До сих пор я жил один, как медведь, не соглашаясь никогда делить дружбу ни с кем. Разве только с человеком, так же высеченным из гранита, как и я. Ты такой человек, которого я ждал. Хочешь быть моим закадычным другом?» «Конечно!» — радостно воскликнул молодой человек. «Но по рукам!» «Теперь мы братья», — сказал Деграмон, протягивая ему руку. Марсиаль, не колеблясь, протянул в ответ свою руку. «Как тебя зовут, брат?» «Марсиаль». «Хорошо, только это имя не флебустерское. Я тебе дам другое». «Как вам угодно?» «Братья должны говорить друг другу «ты». «Как тебе угодно, брат?» «Ну и прекрасно. Вот твое имя. Отныне ты будешь зваться Франкером». «Или я сильно ошибаюсь, или очень скоро это имя станет знаменитым среди нас». «Я сделаю все, что нужно для этого. Будь спокоен», — весело ответил новоиспеченный авантюрист. Монбар слушал этот быстрый разговор молодых людей, улыбаясь так, как он умел улыбаться, лишь слегка сжав губы. «Марсиаль или Франкер, потому что теперь мы будем называть его обоими этими именами», — буквально утопал в радости. Такой полный успех превзошел все его надежды. — Теперь, — сказал Монбар, — если вы хотите служить под моим начальством, ваше желание будет исполнено. Он ударил кулаком по столу. — Эй, кайманы! — закричал он. — Подходи по порядку. Матросы тотчас стали из-за столов. Монбар с минуту смотрел на эти смуглые лица с очевидным удовольствием. Потом через минуту заговорил среди глубокого безмолвия присутствующих. «Береговые братья, офицеры, квартирмейстеры и матросы. Наш брат Малуэн, занимавший должность лейтенанта, был убит испанцами при абордаже Галеона Сантиссимо Тринидад. Пользуясь властью, данной мне договором, который все вы подписали со мной перед нашим отъездом из Пордепе, дп я думаю заменить Малуэна человеком решительным и таким же стоящим моряком. Но не желая возбуждать зависти между вами, братья, потому что все вы способны занять это место, я решил не брать ни одного матроса из команды. Я выбрал...» — прибавил Монбар, положив руку на плечо молодого человека, лицо которого сияло радостью и гордостью. «Я выбрал вот этого человека. Вы уже знаете его. Вы видели его в деле здесь. Его я назначаю лейтенантом на бригантину змея, который имеет честь командовать. Признайте же Франкера в этом звании. Повинуйтесь ему во всем». «Что касается службы, как обязывает к этому договор, добровольно подписанный вами?» За этой речью последовал ропот удовлетворения, который скоро превратился в единодушное рукоплескание. Потом авантюристы стали один за другим подходить, чтобы пожать руку новому товарищу, обещая повиноваться ему во всем. Исполнив эту обязанность, они снова встали позади Монбара. «Братья!» — сказал тогда Марсиаль. Я очень молод для того, чтобы принять командование над такими людьми, как вы. Но забудьте о моих годах. Не вспоминайте даже то, что я сделал на нашем добром Каймане. Подождите, чтобы судить обо мне, когда увидите меня в серьезном деле. И будьте уверены, что с Божьей помощью я оправдаю выбор, которым удостоил меня Монбар. «Я прибавлю только одно слово, братья!» — вскричал Деграмон. «Франкер — мой закадычный друг. Не забывайте этого!» Авантюристы ответили радостным «Ура!». В эту минуту в гостиницу вошли четыре человека. «Ребята», — сказал Монбар, — «Уйдите, мне нужно остаться одному с теми из наших братьев, которые уже несколько раз возглавляли экспедиции». Никогда приказания даже самого султана Делийского не исполнялись с большей быстротой. Через пять минут в зале остались только Монбар, Деграмон, Пьер Легран, Тихий Ветерок, Мигель Баск, Франкер, Дрейк, Польте, Филипп Петриан и одиннадцатый, так старательно закутанный в складки широкого плаща, что невозможно было его узнать. Кроме Марсиаля, это все были старые и опытные береговые братья, отборные флибустьеры, люди, не раз пренебрегавшие смертью в неравных битвах и совершавшие героические подвиги. Кавалер де Грамон сосчитал глазами членов собрания и вдруг, обратившись к Петриану, неподвижно стоявшему возле двери, которую он запер, сказал ему грубым голосом. — Что ты здесь делаешь, негодяй? Убирайся да поживее, а не то. — Умерьте ваш пыл, кавалер! — холодно перебил его Филипп. — Петриан здесь, потому что я приказал ему остаться, и он останется до тех пор, пока я не прикажу ему уйти. Кавалер искоса взглянул на молодого человека. Деграмон и Филипп ненавидели друг друга. По какой причине? Никто не мог бы этого сказать. Может быть, они и сами этого не знали. Всем было известно только то, что они питали друг другу непреодолимую ненависть, которая угрожала в будущем разразиться катастрофой. — Что такое? — надменно спросил Деграмон. — Вы, кажется, здесь распоряжаетесь? — Я всегда и везде распоряжаюсь своими подчиненными, а часто и равными мне, — сухо ответил Филипп. «Монбар отдал ясное приказание, этот негодяй не имеет права оставаться здесь, и я требую, чтобы он ушел. Его право оставаться с нами настолько же основательно, насколько и право вашего нового друга, который, кажется, является не столь опытным флебустьером». Ссора разгоралась. Вмешался Монбар. «Вы оба неправы», — сказал он. «Твой друг Деграмон и твой работник Филипп оба не могут присутствовать при разговоре» который будет происходить, они должны удалиться. — Я со своей стороны этому не сопротивляюсь, — почтительно отвечал Филипп. Если бы вместо своей обыкновенной невежливости и колкости капитан де Грамон соблаговолил подождать несколько минут, мой работник вышел бы, я сам приказал бы ему. Он остался только потому, что я хочу сказать два слова собравшимся братьям, и эти слова он должен слышать. — Говори, брат, мы слушаем тебя. «Я долго распространяться не стану». «Посмотрим», — с сказал кавалер. «Наши законы требуют, чтобы тот, кто желает освободить работника, изъявил свою волю перед советом об этом освобождении и о причинах, побудивших его к этой мере. Не правда ли?» «Правда», — ответили флибустьеры в один голос. «Петриан, мой работник, спас меня прошлой ночью, рискуя собственной жизнью. Многие из наших братьев могут это засвидетельствовать». — Во-первых, я, — сказал тихий ветерок. — И я, — прибавил Пьер Легран. — С этой минуты я освобождаю Петриана, признаю его свободным и равным нам. — Обними меня, брат Петриан. — От всего сердца и благодарю тебя, брат, — вскричал Петриан, бросаясь на шею Филиппа. — Только я не считаю себя расквитавшимся с тобой, Филипп. Если я уж не твой работник, я хочу остаться твоим другом. И я этого хочу, брат. Другие флибустьеры горячо пожали руку Петриану и поздравили его. Освобождение случалось очень редко среди флебустьеров. «Теперь уйди, Петриан», — продолжал Филипп. «Тебе сказали, что твое место не здесь, и уведи с собой друга-кавалера, который также не может здесь оставаться». Деграмон закусил себе губы от ярости, но не мог ничего ответить. Вдруг он протянул руку к человеку в плаще и, указав на него другим флебустьерам, — сказал с иронией. — А это также друг капитана Филиппа, и в этом качестве, видимо, считает себя вправе присутствовать с закрытым лицом на нашем собрании. — Я действительно один из лучших и старейших друзей капитана Филиппа, — холодно ответил человек в плаще. — И скоро вы получите этому доказательство, кавалер. — Дайте же это доказательство немедленно! — запальчиво вскричал кавалер. Незнакомец проводил взглядом Марсиаля и Петриана, которые выходили из залы. Когда дверь за ними захлопнулась, он вышел на середину круга. «Вот — Вот доказательство, сказал он, распахивая плащ и снимая шляпу. — Господин де Ажирон, вскричали флибустьеры с радостным удивлением. — Я собственной персоной, господа. Теперь вы довольны, капитан де Грамон О, прошу меня извинить! — ответил кавалер, почтительно кланяя старику которого все флебустиеры глубоко уважали. «Оставим это!» — улыбаясь, ответил де Ажерон. «Нам предстоит заняться вещами слишком важными для того, чтобы затевать глупую ссору. По-моему, вам лучше чистосердечно пожать друг другу руки и помириться». Оба молодых человека сделали шаг назад при этом предложении. «Вы не хотите?» — продолжал де Ажерон. «Хорошо, не будем об этом говорить и приступим к делу». Принимаете вы предложение, которое я поручил Пьеру Леграну, нашему брату, сделать вам. Пьер Легран, без сомнения, по вашему приказанию, отвечал Монбар, от имени всего общества, упомянул нам очень неопределенно об этом деле, которое следует предпринять ради нашей общей выгоды, но не упомянул вашего имени. Что же вы ответили ему? Мы ему ответили, что это предприятие очень рискованное, что испанцы остерегаются, хорошо укрепились и, находясь под начальством храброго офицера, станут защищаться, как львы, что мы подвергаемся большой опасности и рискуем не только потерпеть поражение, но и без всякой пользы подвергнуть смерти многих наших братьев. «Очень хорошо, господа. Теперь выслушайте меня, пожалуйста. Я не стану вам напоминать, что я выхлопотал вам от Португалии каперские грамоты, даже когда это государство было в мире с Испанией». «Не стану упоминать о других услугах, которые я имел честь вам оказать. Я убежден, что вы сохранили о них добрые воспоминания. Мы не неблагодарны, мы знаем, чем вам обязаны. Следовательно, я скажу вам только, что приехал из Франции, я видел кардинала Мазарини». Трепет любопытства всколыхнул собрание. Рон продолжал. «Его преосвященство соблаговолил исполнить мои просьбы». Кардинал понял, что люди с вашими достоинствами, господа, не должны быть изгнаны из общества. Вы уже не отверженные ни пираты, ни корсары, вы верно подданные его христианнейшего величества. Ваше законное существование признается королем. Следовательно, хотя вы остаетесь свободными, как прежде, его величество король Людовик XIV в своей несчерпаемой благосклонности к вам простирает на вас свое полное и совершенное покровительство с правом носить его флаг на своих судах. Сверх того, его величество удостоил меня назначения губернатором всех своих владений в Атлантическом океане. Принимайте вы эти условия, господа. Признаете вы за мной это звание? Расположено вы повиноваться мне. — Да здравствует король! — с энтузиазмом вскричали флебустьеры. — Да здравствует наш губернатор! — «Благодарю, господа, благодарю. Мелости короля радуют нас», — заметил Монбар холодно и с достоинством. «Ваше назначение на пост губернатора служит нам доказательством доброжелательности намерений его величества. Но правда ли, что наша внутренняя организация останется все такой же, и никто, даже король, даже вы, не будете иметь права в нее вмешиваться?» «Клянусь вам честью», — ответил де Ожерон. «Хорошо. Мы принимаем ваше слово. Мы знаем, что на него можно положиться. Теперь приказывайте. Мы готовы повиноваться вам. Я хочу взять тортугу. «Мы возьмем ее», — просто ответил Монбар. «Завтра мы договоримся насчет последних мер». «Не здесь, если вы согласны. Пор ДП наводнен шпионами. Мы соберемся на островке Собачья голова завтра, на закате солнца. Сколько человек вам нужно?» «Не так много, но только хороших. Они все хороши. Это правда. Ну так вы, Монбар, Тихий Ветерок, Деграмон, выберите каждый по пятьдесят решительных человек из вашей команды. Пьер Легран найдет столько же. Двухсот человек будет достаточно. Итак, завтра на закате солнца на островке Собачья Голова с оружием». «Будем», — отвечали флибустьеры. Все разошлись. Де Ажерон остался один. «С этими людьми можно кое-что сделать», – прошептал он. «Они инстинктивно чувствуют великое и прекрасное. Удастся ли мне организовать их и сделать полезными великой человеческой семье, вне которой они упорно продолжают жить?» Старик несколько раз покачал головой с задумчивым видом, запахнулся в плащ, чтобы его не узнали, и, в свою очередь, вышел из гостиницы.